Один из тогдашних законодателей, вспоминая прошлое, пришел к убеждению, что таким путем был упрочен стан красных. Люди, которые играли в поддавки и сочувствовали саботажу, начали вести игру серьезную, ибо в игре, они стали так думать, была их голова. Несомненно, редакция закона неправильная и давала пищу для кривотолков. Впечатление он должен был произвести неблагоприятное. Мне кажется только, что это настроение невольных сотрудников советской власти несколько сгущено. Сомнительно, чтобы люди, привыкшие к юрисдикции народных судов из-за чрезвычайки, страшились очень нормального русского суда, особенно если принять во внимание, что июльский закон был опубликован во всеобщее сведения только в конце октября, когда наше наступление кончилось, и он не мог уже получить широкого распространения. Деятельность лиц судебного ведомства происходила в обстановке исключительно трудной не дававшей возможности оказать надлежащее влияние на изнанку жизни, на оздоровление тыла. Во всяком случае, в то время, когда мораль считалась предрассудком и преступление являлось заурядным, когда преступники стали почти неуловимы из-за разрушения органов розыскных и полицейских, из-за страха, сковывавшего уста свидетелей, из-за непроезжих дорог в силу бандитизма и повстанчества, когда вся страна стала территорией гражданской войны с ее извращениями закона и права в обстановке нищеты и лишений, деятельность судебного ведомства, тем не менее, стояла на должной высоте. Ведомство народного просвещения под управлением Малинина и под руководством профессора Новгородцева, не ломая основ и уклада и не прокладывая новых путей, работала упорно над восстановлением русской школы и улучшением положения учителя. В то бурное время оно почти не привлекало к себе общественного внимания. Только однажды выступление управления по украинскому вопросу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 В сентябре 1918 года генерал Алексеев учредил осведомительное отделение при председателе особого совещания, поставив во главе его Чехотина. Задачи, поставленные отделению, заключались в осведомлении командования о политическом положении